И вдруг опять испытал я то непередаваемое чувство, которое испытываю всю жизнь, когда мне случается проснуться на ранней заре. Испытал чувство великого счастья, детски доверчивый, душу умиляющей сладости жизни, чувство начала чего-то совсем нового, доброго, прекрасного и близости, братства, единства со всеми живущими на земле вместе со мною. Как я понимаю всегда в такие минуты слезы Петра Апостола, который именно на рассвете так свежо, молодо, нежно ощутил всю силу своей любви к Иисусу и все зло, содеянное им, Петром, накануне ночью, в страхе, перед римскими солдатами. Я опять пережил совершенно, как свое собственное, это далекое и евангельское утро в Илеонской оливковой роще, Это отречение Петра. Время исчезло. Я всем существом своим почувствовал. Ах, какой-то ничтожный срок, две тысячи лет. Вот я прожил полвека. Стоит только увеличить мою жизнь в сорок раз, и будет время Христа, апостолов, древней Иудеи, древнего человечества. То же самое солнце, что когда-то увидел после своей бессонной ночи Бледный, заплаканный Петр вот-вот опять взойдет и надо мною. И почти те же самые чувства, что наполнили когда-то Петра, Гефсиманией, наполняют сейчас меня, вызывая и на мои глаза те же самые слезы, которыми так сладко и больно заплакал Петр у костра. Так где же мое время и где его? Где я и где Петр? раз мы так слились хотя бы на мгновение. Где же оно, это мое «Я» — утвердить и выделить, которое так страстно хотелось мне всю жизнь? Нет. Это совсем, совсем ничего не значит, то, что я живу на земле не в дни Петра и Иисуса, Тиверия, а в так называемом XX веке. И сколько я жил, воображении чужими и далекими жизнями, чувством, будто я был всегда и всюду, и где грань между моей действительностью и моим воображением, моими чувствами, которые есть ведь тоже действительность, нечто, несомненно, существующее? Всю жизнь сознательно и бессознательно, преодолеваю, разрушаю я пространство, время, формы. Неутолима и безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, но и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, но и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых дальних веков. Зачем же? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, или затем, чтобы, напротив, утверждать себя? обогащаясь и усиливаясь, есть два разряда людей. В одном, огромном, люди своего определенного момента, житейского строительства, деланья, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той цепи, о которой говорит мудрость Индии. Что им до того, что так страшно ускользают в безграничность и начало и конец этой цепи? А в другом, очень сравнительно малом: не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие чьиту делания и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди умствования, уже в тайне откликнувшиеся на древний зов, выйди из цепи, уже жаждущие раствориться, исчезнуть во всеедином и вместе с тем, еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же о каждом миге своего настоящего. Эти люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья цепи, существа дивно и не в последний ли раз воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Эти люди — райски чувственные в своем мироощущении, но раи уже лишенные. Отсюда и великое их раздвоение, мука ухода из цепи, разлука с нею, сознание щиты ее и сугубого, страшного очарования ею. И каждый из этих людей — с полным правом может повторить древнее стенания вечный и всеобъемлющий. Ты никогда не знал желания, жажды. Ты пребывал в покое, но ты сам нарушил его. Ты зачал и повел безмерную цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному началу. «Ныне все громче звучит мне твой зов», Выйди из цепи, выйди без следа, без наследства, без наследника. Так, Господи, я уже слышу тебя.